Глава семнадцатая Утром, еще не открыв глаза, я подумала «Сегодня воскресенье, ура! Можно не бежать на первый урок!» Но в ту же секунду села на кровати, удивилась Но с чего вдруг решила, что я школьница? И тут нос ощутил запах Я накинула халат и поспешила в кухню У плиты неожиданно обнаружился Андрей Афанасьевич «Вилочка, доброе утро», — ласково произнёс он. «Погода-то какая хорошая сегодня. С чем оладушки хочешь? Варенье, сметанка? Они двух видов, с яблоками и простые». Я прислонилась к косяку. Дежавю. Раиса хорошо готовила. Да вот беда, продуктов в нашем доме порой не водилось». «Сегодня хорошо, поешь в школе», — предупреждала меня в конце месяца тетка. «Добавки в столовой попроси. На ужин пустая овсянка на воде». «А с чем?» — тихо спрашивала семилетняя я. Раиса не покупала овсяные хлопья, большая пачка с надписью «Геркулес» была ей не по карману. Тётя варила овес, который стоил копейки и всегда был в избытке в магазинах. Длинные светло-коричневые зёрна брали на корм попугаям, голубям, а ещё их разбирал люд, который жил на краю нищеты. «Такой, как мы. Только не подумайте, что рая пила». Собирала дома веселые компании. Она не прикасалась к спиртному. Просто зарплата дворника маленькая, а дети растут быстро. «Опять ботинки малы», — ужасалась тетя, «В третий раз за осень покупать. И платье школьное до да пупа». Вещи мне приобретались на вырост, на размер, а то и на два больше. Обувь брали такую же. Поэтому сначала я путалась в подоле и шаркала подмётками, а потом все становилось впору, чему я очень радовалась. Но счастье длилось недолго. платье становилось короче, рукава задирались почти до локтей, большой палец упирался в носок туфли. Порой мне перепадали чужие наряды, иногда очень красивые. Как-то раз я, первоклашка, пришла на новогодний праздник в таком наряде и в туфельках, что даже директриса ахнула. «Виола, ты сегодня прямо принцесса!» Радости моей не было предела, и она превратилась в ликование, когда Дед Мороз вручил всем новогодний подарок, мешочек конфет, в котором лежала игрушка, и мне досталась небольшая пластмассовая куколка, а с ней несколько нарядов. Чуть не потеряв сознание от счастья, я села на банкетку в коридоре. Нам обещали показать спектакль с настоящими актерами, а потом еще чай с тортом. По малолетству я не понимала, что за все презенты и угощения платили родители. Я полагала, что все привезли Дед Мороз и Снегурочка. Вскоре ко мне подошла более взрослая школьница, третьеклассница. У неё тоже был кулек с подарками, но он оказался значительно больше моего. А платье у нее Не передать словами, какое прекрасное. Незнакомка села рядом. «Привет!» «Здравствуйте», — ответила я. «На тебе моё платье», — продолжила девочка. «Не брала его», — испугалась я. «Тётя Раиса сегодня дала». «Правильно», — улыбнулась моя собеседница. «Раиса у нас постельное белье стирает и гладит. Вчера она попросила у мамы денег за два дня вперед, Сказала, хочу дочке купить наряд на Новый год». «Небось, все красивые придут на праздник, а моя в обносках. Того, что вы в прошлый раз заплатили, хватило на оплату подарка, спектакля и чая, а вот на платьишко уже нет, отработаю, не обману». Я приоткрыла рот. «Ну и ну». Тетка никогда не называла меня дочкой и все время говорила, «Носи вещи аккуратно, нет у меня денег на шмотки и развлечения». «Мамочка ей заплатила», — продолжила девочка, — «и отдала мое платье». «Хочешь его забрать?» — пролепетала я. Незнакомка обняла меня. «Конечно, нет. И то, которое сейчас на мне, тоже скоро станет твоим. Я очень быстро расту. Подошла, чтобы сказать, что ты красавица. Никому не скажу, что платье принцессы моим было. А ты говори всем, что мама купила». «Раиса, мне не мама», — объяснила я. «Она тетя. «А мамочка твоя где?» — изумилась девочка. «Не знаю», — честно ответила я. «Ушла куда-то и не вернется. Никогда ее не видела». Третьеклассница заморгала, потом протянула мне свой новогодний подарок. Держи, я показала ей свой пакет. У меня уже есть конфеты. Бери, бери, велела девочка. Этот больше, и там очень красивая плюшевая собачка. Ее зовут Лера, как меня. Это тебе от меня на новый год. Лера, повторила я, не веря своей удаче. Лера, обычное имя, вздохнула третеклассница. В честь папы его зовут Валерий. А тебя как зовут? Виола, но лучше вилка. «Не знаю, почему такое имя дали. У меня только тетя Рая есть». С потолка послышалось кряхтение, а потом чей-то голос объявил. «Проходите в актовый зал. Начинается спектакль». С Лерой мы потом пересекались на переменах, иногда разговаривали, и вдруг она пропала. Я набралась храбрости, спросила у девочки из ее класса, «Где Валерия?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответила та. «Иди отсюда, не приставай к старшим». Пришлось уйти. Меня догнал мальчик, он тихо сказал Родители Леры переехали в другой район, она ушла из нашей школы. Я тихо заплакала и убежала. С Лерой мы больше не встречались. Собачка, которую она когда-то подарила мне, до сих пор сидит в нашей спальне на полке. Игрушка сильно постарела и стрепалась, но я с ней никогда не расстанусь. Почему вдруг сегодня вспомнила все это? «Вилочка, садись скорее», — повторил Андрей Афанасьевич. Я оторвалась от косяка, подошла к столу, посмотрела на оладьи. Раиса всегда пекла их по воскресеньям, говорила «Сегодня праздник, Божий день, ешь больше». «Запах оладушек для меня с тех пор аромат счастья». «Угощайся», — ласково говорил профессор. «Не могу считаться великим кулинаром, но оладушки мои все хвалят. Кушай, кушай, вареница возьми, его Рита сама варила». Чувство недоумения, которое почему-то возникло после воспоминания о Лере, стало еще ярче. Только сейчас я сообразила, что она всего на два года старше меня. Найти женщину можно. Списки всех учеников школы хранятся в архиве. Но почему я раньше не додумалась до такого? Непременно отущу Леру. Покажу ей собачку теску